как, впрочем, и все семь лет, то есть целую вечность. За эти годы Дона Флор пролила немало слез, но и пережила немало приятных минут на супружеском ложе. Нежностью и лаской старался Гуляко вознаградить ее за томительные часы ожидания, за горечь унижений. Как-то раз Дона Гиза, хваставшаяся своими познаниями в области психологии, психоанализа, психографии и прочих американских штучек, объяснила дони Флор, что она замужем за исключительной личностью. Исключительной, правда, не в том смысле, в каком привыкла употреблять это слово Дона Флор, то есть великий, лучший, отнюдь. Дона Гиза имела в виду совсем другое. Натуру из ряда вон выходящую, не укладывающейся в рамки скучной обывательской жизни. Способны ли Дона Флор понять его и быть с ним счастливой? Спрашивала Дона Гиза, без сомнения хорошая подруга, но чересчур уж ученая и злая на язык. Дона Флор хотела, чтобы у нее было все, как у людей, и чтобы муж ее был, как все мужья. Разве не служил он в муниципалитете, куда его устроил богатый родственник, доктор Артон Геморрайнс, он же Шимбо? Ей хотелось, чтобы гуляка приходил с работы с газетами под мышкой, с пакетом бисквитов или сластей из кокоса. Обедал в положенное время, перед сном прогуливался с нею под руку, наслаждаясь легким ветерком и луной, а потом ласкал ее, но не поздней ночью. И не тогда, когда ему вздумается. У них же все было не так. Гуляк приходил домой, когда ему хотелось, а то и вовсе не приходил, ночуя у потоскух, с которыми возобновил прежние связи. супружеской любви он отводил самое неподходящее время, не считаясь ни с часами, ни с календарем. Между ними не было ни молчаливого согласия, ни привычки, которые обычно существует у супругов. В доме царил беспорядок. По вечерам Гуляка пропадал неизвестно где, а она оттомилась в ожидании на своей железной кровати, страдая от ревности и тоски. Почему все мужья считаются со своими женами, и только Гуляка не считается с ней? Почему он не такой, как другие? Почему нельзя жить спокойно, размеренно, без тревог, без сплетен и без этого бесконечного ожидания? Почему? Постепенно это ожидание, рулетка, кашаса, начески мужа вне дома, грубая ругань стали для Доны Флор привычными. И все же она не хотела с этим мириться. Да так, наверное, и умерла бы, не смирившись. Но первым... Умер Гуляка. И теперь, увы, ей некого больше ждать. Но и не на что надеяться, некого любить. Гуляка ушел из дома навсегда. И Дона Флор вдруг обнаружила, что бремя ее страданий непереносимо. Теперь ей незачем с бьющимся сердцем прислушиваться к каждому шороху, к шагам пьяных на улице, к тихому скрежету ключа в замке к звукам далекой серенады, далекой и страстной. Иногда Гуляка будил ее песней под аккомпанемент скрипки и кавакиньо, гитары и флейты, трубы и мандолины, совсем как тогда на Ладейре до Алва, где она впервые узнала все о своем возлюбленном, о том, что он бедняк, без гроша в кармане, мелкий чиновник, плут, вымогатель, пьяница, Развратник и игрок. Сейчас, лёжа на железной кровати, Дона Флор старалась не слушать трескотню Доны Розилды, которая, стоя у дверей, оживлённо беседовала с Доной Нормой. Она вспоминала забытые голоса певцов и мелодию прелестной серенады которую услышала на ладере до Алва. Так Дона Флор пыталась искать заполнить пустые часы и успокоить сердце, ведь ей уже некого было ждать. Теперь ей остался только мир воспоминаний, и в него она стремилась уйти, засыпать пеплом былого огонь неумирающего желания.